Глава седьмая. Указательный палец правой руки судорожно стукнул по дверному звонку несколько раз. Раздалось соответствующее количество режущих слух звуков. Послышались приближающиеся шаги, они застыли по ту сторону двери. Казалось, человек притаился. Видимо, он всматривался в глазок. По крыше барабанил дождь. двери все еще держали закрытой. Тогда рука сжалась в кулак, и требовательно стукнула два-три раза. По ней тоже хлестали капли воды с неба. «Идзуми, ты же здесь?» Раздался треск поворота ключа. Темно-шоколадного цвета дверь осторожно приоткрылась. «Здравствуйте. Вы что-то хотели?» Спросил человек, чье лицо все еще пряталось за дверью. «Мой сын Идзуми. Он не у вас?» «Идзуми-сан?» «Да». Он все еще не вернулся домой. А тут еще такой дождь хлынул, так и продрогнуть можно. А я же переживаю, вдруг заблудится. Да вот он уже и в школу ходит. Как он мог потеряться? Но сердце разрывается. Не могу я сидеть, сложа руки. Подумала, может, он к вам заскочил. С вашим сыном они же хорошо ладят, играют вместе частенько. Мама Миуры, куна, выглянула из-за двери. Она изумленно уставилась на гостью. «Что ж вы молчите?» Голос уже готов был сорваться на крик, но Юрико изо всех сил его сдерживала. Между тем ей показалось, что по второму этажу кто-то прошелся. «Так он и правда у вас?» Мать Миуры Куна отвела глаза в сторону, и это только убедило Юрика в том, что женщина не договаривает «Это же Идзуми на втором этаже». Юрико дернула ручку двери и ввалилась в дом. «Постойте, вы что себе позволяете?» Возмутилась мать Миуры которая успела схватить Юрико за запястье. Лицо хозяйки дома было одним бежевым пятном. На нем не было глаз, рта, носа. «Отпусти меня!» Юрико выдернула руку и, не разувшись, метнулась на лестницу. «Идзуми! Идзуми! Идзуми, сейчас мама тебя спасет!» «Ой, не Кайдо-сан, тоже мне нянька. И это тут как тут. Постоянно она ко мне домой вламывается» а мне от неё сбер книжку да кошелёк прячь. Ещё и живот от голода сводит. Дайте я хотя бы есть буду тогда, как захочется. Да и помыться я уж что, совсем что ли? И сама могу. Я же вам не дитё малое какое-то». Юрико поднялась по лестнице и распахнула первую попавшуюся дверь. Там за письменным столом сидел один только Меуракун и жевал какую-то булочку. «Меуракун, ты не знаешь, где сейчас Идзуми?» Мальчик выпучил наполненные ужасом глаза. «И этот тоже что-то скрывает». «Куда вы дели, Идзуми? Отвечай!» От крика пришли в движение валявшиеся на столе хлебные крошки. Они, словно муравьи, разбежались в разные стороны. «Уходите немедленно!» Мать мальчика нагнала Юрику и снова схватила ее за руку. «Зачем вы его от меня прячете? Что мы вам сделали?» «За что вы так с нами?» Внезапно с улицы покатился ужасающий вой, будто неистовывало страшное чудовище. Дом заскрежетал и начал сильно качаться из стороны в сторону. За окном пронеслась громадная тень. Я без раздумий бросилась к окну посмотреть, что творится снаружи. Электропровода ходили волнами между столбами, бились хлыстом. Хоть бы асаба не пострадал. «Быстрее, быстрее! Прочь из этой комнаты, из этого дома! За дверью сразу обдал ливень. Дома цепочкой скользили вниз по склону. Я пыталась спуститься по улице, но, сколько ни шла, оставалась на прежнем месте. «Мама». Похоже, она пока не решилась на новое замужество. Надеюсь, она хорошо кормит Идзуми. Без папы ей, наверное, нелегко сейчас приходится. Окна проплывающих мимо зданий были заставлены разнообразными куклами. Они приветствовали меня. «О, Юрико-сан, с возвращением! Мы рады видеть вас вновь!» Основавшие туда-сюда тени нашептывали. «Да уж, Идзуми по вам уже, наверное, истосковался. И ведь носит земля таких никудышных матерей. Вы ничего не понимаете. Я? Да Идзуми! Идзуми уж точно!» Я шаталась по пустой проезжей части. Сколько я ни брела, на всем пути мне не повстречалась ни одна машина не подвернулся ни один человек привычного пения птиц и того не было асабасан где же ты я оторвала взгляд отстилющийся теперь без уклона дороги и обнаружила что она упирается в море на воде колыхался белый корабль когда я добралась до него дождь мгновенно прекратился ах нет он не прекратился похоже кто то раскрыл надо мной зонтик да это же асабасан «Прости, Юрико». «Заждалась?» Нежно улыбнулся он мне. В одной руке он и правда держал черный зонтик. «Нет-нет, все в порядке. Ты же знаешь, я могу бесконечно смотреть на этот корабль». Асаба Сан кивнул с пониманием и прижал меня к себе. «Я тебе сейчас кое-что скажу. Только Идзуми не должен этого знать. Так вот, я никогда прежде еще не чувствовала себя такой счастливой». На глаза навернулись слезы разве можно быть еще счастливее снова прокатился дикий чудовищный вопль на нас неслась огромная волна она обдала корабль от чего тот завалился наб бок Изуми где же ты ты уже сам вернулся ты же не мог пропасть с концами пепельно серое небо озарилось половинчатой вспышкой фейерверка вот поднялась еще одна и еще и еще Нижнего полукруга искра было не видать. Их словно ровно подтерли ластиком. можно скорее найти Идзуми. «Асаба-сан, прости, я должна пойти к сыну». «Постой, Юрико». Я не дала себя остановить молящему голосу, который так и тянул назад. Я запрыгнула на корабль и начала шагать со ступеньки на ступеньку по лестнице, ведущей вниз, каютам. Идзуми наверняка проголодался. Нужно будет приготовить ему сладкие тамагаяки и его любимый райсу Как же хочется есть. Куда бы в этот раз спрятать сберкнижку? Микутян, дорогая, бери фаире как следует. Сколько раз можно повторять? Не нужно сопровождать меня в ванную. Помыться я и сама могу. Вот только понять бы, где это я. Я уперлась в какую-то дверь. Что ж, открою ее. Маленькие стульчики, задвинутые за миниатюрные столики, большая-пребольшая школьная доска. Идзуми дисциплинированно тянет вверх прямую, вплоть до кончиков пальцев, безукоризненно ровную руку. Урок чтения. Мелос не мог мириться с этим. Он воспылал яростью. Его наполнила решимость стереть с лица земли деспотичного короля, погубившего сотни жизней от того, что в каждом встречном он видел предателя. При всем при том, сам Мелос был обыкновенный деревенский пастух. Всю жизнь он только играл на дудочке и возился с овцами. Зонт выворачивался наизнанку под порывами бушующего ветра, превращаясь в нечто бесформенное и неуправляемое. День близился к закату, и струи дождя становились все сильнее, а ветер все агрессивнее. Два часа прочесывания округи, а Юрико так нигде и не видать. Дождевая вода рекой текла вниз по склону, заливаясь в кроссовки. «Мама!» — бесконечно выкрикивал Идзуми, но его голосу было даже не пробиться через заглушающий все стук дождя. По телевизору ведущий прогноза погоды сообщал, что, по данным гидрометцентра, сегодня ночью на территорию Токио и соседних префектур придет тайфун. «Может, сегодня уйти с работы пораньше?» — призадумался Идзуми. «Давай тогда дома «Что-нибудь на ужин приготовим. Что бы ты хотел?» Каори опустила раскрытый журнал, который держала в руках. «Гёдзе, да, сто лет уже домашние не ели. Лепить будем вместе, как в старые добрые?» «Конечно». Вечером по пути с работы Идзуми зашел в супермаркет, и когда в его корзине уже лежали фарш тесто для Гёдзе, тревожно завибрировал телефон. На экране светилось «Никайдо-сан». «Сиделка». Идзуми мгновение помедлил и бросил взгляд на улицу, где уже вовсю колыхались деревья. Юрико-сан отказывается принимать ванну. Юрико-сан в последнее время, кажется, переедает. Юрико-сан говорит, что у нее пропадают деньги. Если Никаидо выходила на связь, это могло значить только одно. С мамой что-то произошло. Каждый звонок в результате заставлял Идзуми впадать в панику но сама сиделка только любезно повторяла. «Вы не переживайте. Ничего страшного». «Касай-сан, сан нигде нет». Раздался, как только Идзуми поднял трубку непривычно беспокойный, срывающийся голос Никайдо. «Когда я пришла, ее уже не было. Я сначала прошлась по окрестностям, поискала, но так нигде и не нашла. Я уже вызвала полицию». «Опять мама». Идзуми невольно вздохнул. «Простите, что не углядела», – тяжело дыша извинилась женщина. По всей видимости, она все еще отчаянно продолжала поиски. Идзуми прекрасно понимал, что в произошедшем нет вины ни Кайдо. Она ходит к Юрико три раза в неделю, делает для мамы все, что только успевает. Само собой разумеется, что она не может присматривать за Юрико круглыми сутками. Идзуми пробежался между прилавками, вернул на прежнее место продукты, и у выхода закинул свою опустевшую корзинку на другие, составленные башенкой. Но корзинка упала неровно. Идзуми, не сбавляя темпа, направился к выходу с мыслью оставить все как есть, однако не смог себя пересилить. Он вернулся и поставил корзинку как следует. В связи с неблагоприятными природными условиями поезда задерживаются. Предупредила система оповещения пассажиров метро. Оставалось немного времени, до начала вечернего часа пик, а в поезде было непривычно безлюдно. Капли дождя стекали по диагонали вагонных стекол, словно шторки, сдуваемые в бок порывами ветра. Последние два месяца все шло из рук вон. Каори чувствовала себя не очень хорошо, и Идзуми взял на себя дела по дому. Уже приближались роды. Он освободил в комнате место для детских вещей, купил кроватку, одеяльце, и все прочее, что к ней должно прилагаться. На работе тоже не клеилось. Продюсер телекомпании, с которой планировалось заключить договор о сотрудничестве, наотрез отказывался выделить эфирное время в более поздние сроки. Идзуми приходилось изощряться, чтобы перекроить график работ над релизом. Начальник Осава, как и следовало ожидать, не стал обременять себя решением проблем. Так что Идзуми был вынужден разбираться в одиночку. Не обошлось без сложностей и при создании того клипа, который и до этого не давал покоя из-за грандиозных планов Нагайи. Расходы серьезно превысили бюджет. Обнаружилась ошибка в условиях одного договора, исполнители то и дело добавляли забот. В итоге Идзуми буквально жил на работе и нередко торчал там даже в выходные. Он физически не мог выделять Юрику более 12 часов в неделю. «Ты послушай, что неникайду сан себе позволяет она без какого-либо предупреждения приходит дверь сама открывает заходит и ведь даже не здоровается выговаривала юрико стоило сыну прийти к матери она словно только и ждала когда он придет чтобы выговориться и что-то я в последнее время сбережений не досчитываюсь небось она подворовывает не неси чепуху и с приемом в ванной это уже ни в какие ворота Я ей говорю, сама помоюсь. А ей все как об стенку горох. Я же ей не дитё малое, чтоб со мной так обращаться». В те времена, когда Идзуми с мамой жили вместе, Юрико, будь она даже чем-то действительно недовольна, никогда не жаловалась. Лучше оставить все возмущения при себе и просто перетерпеть. Вот было ее жизненная крада. Но теперь, казалось, настал предел терпения и все негодование неизбежно выливалось наружу. «Да, и пока она поесть приготовит, полвека пройдет. А мне сиди, жди, голодная». «Конечно. Зачем она тогда вообще нужна, если я все равно? В итоге ем то, что сама покупаю в магазине», выговаривала Юрико, уплетая любимые пафы с кремовой начинкой. Идзуми принес с собой около четырех пирожных, но они тут же были сметены. И это сделал тот человек, который всю жизнь ел, как птичка. Кажется, у нее даже щеки немного пополнели. Может, просто, наконец, заявили о себе природные потребности организма? Только что пообедали, а Юрика тут же... «Ох, как в животе урчит! Идзуми, ты что будешь на обед? Приготовить хаяси райсу!» «Нет, мам, я не голоден», — успокаивал ее Идзуми, изо всех сил выдавливая из себя улыбку. В прошлом месяце ему поступил звонок из газовой службы. Мама не выключила газ. Вероятно, она что-то хотела приготовить, но забыла об этом. После этого инцидента газ у них в доме был перекрыт. Идзуми сошел на ближайшие к маминому дому станции. У турникетов его уже ждала Никаидо. её маленькую фигурку целиком закрывал дождевик. «Простите, пожалуйста». Она низко склонила голову. Женщина, при любых обстоятельствах сохранявшая оптимизм, в некоторой степени, можно сказать, нездоровой, теперь усиленно сдерживала дрожь. Даже она подалась страху, и у Идзуми сердце упало. «Мы все это время искали вашу маму, но она словно сквозь землю провалилась. У вас есть какие-нибудь предположения, где она может быть?» Идзуми хотел бы поделиться догадками, но у него их не нашлось. Он понимал, что кидаться на поиски под таким дождем Это чистой воды без рассудства. Но он не мог сидеть и ждать у моря погоды. Идзуми раскрыл зонт и побежал вверх по склону к дому. Как-то вечером на позапрошлой неделе маму застали стучащей в дверь чужого дома на расстоянии минут 15 ходьбы от ее собственного. К счастью, хозяин не стал раздувать трагедию из настырной попытки проникновения на частную территорию. И дело удалось спустить на тормозах. Примчавшегося тогда Идзуми, мама журила. «Куда ж ты запропастился? Ты представляешь, сколько я тебя искала?» Сын огрызнулся в ответ. «Мама, ну сколько можно?» Он взял мать за руку, и так они пошли по черным ночным улочкам городка. «Идзуми, нам сюда!» Юрик ушла впереди и тянула за собой сына. Идзуми наблюдал за суетливо движущейся маминой фигурой, и она напоминала ему актеров, в немом кино с увеличенной скоростью воспроизведения. Юрико проворно шла вперед, но на развилке озадаченно остановилась. Для того, вероятно, чтобы скрыть свое смущение, она начала закидывать сына вопросами. «Как у тебя там дела? Как на работе? Вы уже определились с семенем малыша?» Чересчур громкий от неловкости голос Юрико разносился по уснувшему городу. «Говори потише!» Укорил Идзуми и поймал себя на мысли, что ему стыдно за маму. Люди с деменцией не по собственной воле шатаются в одиночестве. У них в голове возникает навязчивая мысль, которая убеждает, что нужно куда-то идти, что-то или кого-то искать. Есть такие, кто пытается добраться до некогда значимого места. Кто-то просто пытается сбежать из дома. Поэтому относитесь, пожалуйста, к этому с пониманием. Предупреждал врач Идзуми, но тому все еще не удавалось контролировать свои эмоции до конца, и он то и дело повышал тон. В кафе, на станции, у пансионата, в любых общественных местах, когда Юрико начинала вести себя шумливо, Идзуми каждый раз ее одергивал. «Мама, веди себя прилично. Ты же не ребенок, в конце концов», а про себя сокрушался. «Мама не должна была такой стать». «Мама!» Сколько бы Идзуми это не выкрикивал, никто не отзывался. В доме стоял густой мрак. По прихожей была разбросана обувь. Теперь при описании такого положения вещей можно было говорить, как обычно. Идзуми оставил потрепанный ветром зонт на тумбе и прошел в гостиную. Даже свет не смог рассеять ощущение бездыханности дома. И только насыщенные краски гортензий, что Идзуми с Юрико купили на прошлой неделе, оживляли пространство комнаты. Призрачная надежда на то, что мама каким-то образом уже вернулась домой, растаяла. Идзуми рухнул на диван. Об пол стучали капли воды, срывающиеся с насквозь промокших его волос. Бушующий снаружи ветер шатал деревянную конструкцию дома. Куда Юрико понесла нелегкая в такую-то погоду? Идзуми пытался найти в памяти хоть какую-нибудь подсказку которая помогла бы отыскать маму. И в голове прозвучали как-то брошенные ей слова. Каждый раз Идзуми замечал, что за время его отсутствия участки маминого сознания крошились с неимоверной скоростью. У каждого пациента болезнь протекает по-разному. Иногда кажется, что состояние критически ухудшилось, но следом спонтанно возникает своего рода ремиссия. Однозначно судить о положении невозможно. Безучастно объяснил врач, когда Идзуми пришел узнать, как далеко зашла болезнь Юрику. «Да и мама же у вас молодая еще, а Альцгеймер с ранним началом быстро прогрессирует». Начиная с прошлого месяца, Идзуми заезжал к маме по пути с работы и старался по возможности оставаться с ней на ночь. В это позднее время суток она нет-нет, да и выбиралась бродяжничать. Сын ее приводил домой, переодевал обратно в пижаму, а она сопротивлялась. «Я живу не здесь. Хочу скорее вернуться домой», заявляла Юрико и сквозь слезы снова пыталась натянуть платье. В итоге Идзуми, конечно, удавалось ее успокоить. Она отправлялась в спальню, но посреди ночи вдруг просыпалась и теперь затевала какую-нибудь уборку. В очередной раз, когда Идзуми проснулся ночью от шума и отправился на поиски его источника, он дошел до туалета. Он нашел маму, сидящую на корточках в стороне от унитаза. Идзуме почувствовал, как что-то прохладное коснулось пальцев ног. Он опустил глаза и увидел, как по полу растекалась желтого цвета полупрозрачная жидкость. По виду топинг со вкусом ванили. Он не сразу осознал, что это была моча. Идзуме снял с Юрико обмоченную пижаму, убедил маму встать в ванную, где обдал ее водой из душа. Ему не хотелось наблюдать наготу матери. В какой-то момент он не выдержал, глядя на неподвижно стоявшую Юрику, и с его языка сорвалось. «Ну, намыливаться ты хотя бы можешь сама?» Мама медленно потянулась за мылом, взяла в руки брусок и снова озадаченно застыла. Видимо, у нее из головы вылетело. Что же с этим делать дальше? По ссутулившимся плечам стучали струи воды. «Прости, мам». Идзуми опустил голову, взял из рук Юрику мыло и стал намыливать ее тело. После ванной он вытер мать полотенцем и протянул ей специальные подгузники для взрослых и новую пижаму. Однако она все не могла понять, что именно делать с этими вещами, и несколько раз то надевала, то снова их снимала. От неловкости или, может, от недосыпания она то и дело спрашивала. «Идзуми, ты хорошо поел? Ты не голоден?» С той ночи состояние мамы немного улучшилось. Последние несколько дней Идзуми даже не получал звонков от Никайдо и потому решил наконец-то провести вечер дома с Каори. «Сейчас не то время, чтобы сидеть сложа руки», — решил Идзуми, надел на голову полиэтиленовый дождевик, который нашел в доме, и ринулся на улицу. Ветер стал еще сильнее. В садах соседних домов неистово колыхались цветы. Казалось, их вот-вот оторвет от земли. Под ногами ручьями струились потоки мутной дождевой воды. Кроссовки и носки в одно мгновение промокли насквозь. Идзуми вспомнилась предновогодняя ночь, когда он нашел маму, сидящей в одиночестве на качелях. Теперь было очевидно, что уже тогда давали о себе знать симптомы болезни. Идзуми корил себя за то, что не додумался сразу сходить с мамой в больницу. Терзаемый сожалениями об упущенном времени, он добрался до детской площадки, но обнаружил там только пустые качели, раскачиваемые ветром. Ему пришла в голову новая мысль, он решительно развернулся и побежал к дому Мийоси. Открывшая дверь Мику, завидев вымокшего, Идзуми тут же позвала маму. Мийоси сообщила, что Юрико спускалась по склону улицы еще днем, чуть позже обеда. Она также добавила, что Юрико сказала ей, будто идет встречать сына. Идзуми поблагодарил подругу, попросил прощения за то, что побеспокоил и бросился дальше. Из-за спины он только услышал удаляющийся крик Мьоси. «Тебе помочь?» «Еще раз проверить площадь у станции, супермаркет, цветочный магазин?» Но если мама спускалась в ту сторону в обеденное время, то, получается, с того момента прошло уже больше пяти часов. Идзуми посетила плохое предчувствие. Комок стал в горле. Он мчался вниз по склону изо всех сил, стараясь не упасть и для этого всем весом упираясь в стопы. Все в желудке тряслось от бега. Звук капель, падавших на дождевик, сливался в одну мелодию с прерывистым дыханием. «Мама, ну где же ты?» Идзуми высматривал по сторонам мамину фигуру и тут внезапно вспомнил. В детстве Идзуми часто терялся. Идзуми, примерно в то время, как в садик начал ходить, такое мне устраивал постоянно приходилось искать его по всей округе весело вспоминала юрико при их первой встрече с каори серьезно я что то такого не припоминаю возразил Идзуми. неужто правда не помнишь удивилась мама по дороге из садика помчишься вперед завернешь за угол и ищи ветра в поле или в магазине только на секунду глаза отведешь поминай как звали вот это да Засмеялась Каори так, что на лице между бровей появилась продольная морщинка. Я-то думала, Идзуми был из категории прилежных мальчиков. А он вот что выкидывал. Да, не давал он вам соскучиться. Я выражаю протест против разглашения истории из моего бессознательного прошлого. Я же не могу даже представлять свои интересы по этому поводу. Выступление Идзуми не дало результатов. Юрико продолжала, как ни в чем не бывало. Не то слово. И в тот раз, когда мы впервые пошли в парк развлечений, только пересекли главные ворота, его и след простыл. Пока бегала его искала уже и вечер наступил. В итоге так мы и ушли, ни на чем не покатавшись. Только леденцы купили. Сейчас, когда Идзу мчался сквозь противный дождь, в его голове откуда-то из глубин сознания возникла картина. У входа в парк развлечений Юрико вся в слезах тянет к нему распростертые руки. Ему тогда было невдомек, почему мама плачет. Теперь, когда он сам искал пропавшую маму, он кое-что вспомнил. Тогда он убегал специально. Ему хотелось, чтобы мама его искала. В ладони завибрировал телефон. Промокшая под дождем рука нажала на кнопку, и в движении этом заключалась такая сила, будто в него было вложено все упование. «Похоже, Юрико-сан нашли в классе младшей школы. Мне звонили из полиции», — сообщила с того конца провода Никайдо. Слава богу. Идзуми почувствовал, как ноги стали ватными. Он не мог сдвинуться с места. «Но что она там забыла?» Сам выскочил неуместный вопрос. «Сейчас бы выяснить, что да как». «Кто знает, вы лучше поскорее бегите в школу. Я тоже скоро там буду». Никаидо положила трубку, не дожидаясь ответной реплики собеседника. Ее голос было не узнать, в нем не было и намека на привычное благозвучие, а от резкого тона мурашки бежали по спине. И, похоже, она лучше понимала Юрико, чем сын. У школьных ворот Идзуми уже ждал сотрудник полиции, который должен был проводить сына к матери. Вместе они зашли в здание, в котором нигде не горел свет. Видимо, школа опустила из-за приближения тайфуна. Стоял еще ранний вечер, но не было видно ни детей, ни учителей. На входе у специальных ящичков для обуви, где хранилась сменка, Идзуми снял кроссовки. Но был ли смысл? Вдоль коридоров за ним тянулись влажные следы. Их оставляли на отполированном до блеска линолеуме промокшие носки. Идзуми сопровождающим поднялись на третий этаж и вошли в дверь самой дальней аудитории. Юрико, стыдливо согнув спину, сидела на детском стульчике в углу, погруженного в сумрак класса в окружении Никайдо и трех полицейских. На левой ноге ее была черная лодочка, на правой — светло-зеленая сандалия. Сквозь эту разную обувь она смотрела в пол, который от нанесенной с улицы воды напоминал кромку моря. «Мама!» Рванов вглубь класса, выкрикнул Идзуми так мощно, как только ему позволял голос. На языке вертелись уже слова упрека, но он осекся, заметив слезы на лице Никайдо, стоявшие рядом с Юрико и обнимавшие ее за плечи. «Я так за тебя переживал!» Голос Идзуми звучал натреснуто. Ломался то ли от радости, что мама нашлась, то ли от страха перед чуждым обликом какой-то не его матери. Сколько же она бродила под дождем! Тонкое платье потемнело от влаги, а с волос до сих пор падали капли. На плечи ее был накинут дождевик, в котором до этого была Никайдо. На Идзуми смотрело мертвенно-бледное лицо. «Идзуми, где ты был? Я тебя столько искала». «Мам». «Прости, сынок. Это все моя вина. Не уследила». «Ни в чем ты не виновата. Но как же я рада, что наконец тебя нашла». «Ты не представляешь, как я испереживалась!» Юрико с облегчением улыбнулась И в ту же секунду из уголков ее глаз потекли слезы. Идзуми увидел в ней ту самую маму, которая тогда в парке развлечений тянулась к нему распростёртыми руками. «Ох, все хорошо, что хорошо кончается», заключила Никайдо и ласково потрепала Юрико по плечу. Женщина сделала все, чтобы воссоединение матери и сына Прошло благополучно. Белые от холода губы Юрико растягивались в умиротворенные улыбки. «Спасибо большое. Не знаю, что бы я без вас делала». Юрико, повернувшись к Никайдо и сотрудникам полиции, согнулась в глубоком поклоне. «Идзуми, понимаете, он как запропастится, а на улице уже темнеет, и дождь тут такой хлынул, а он, он же зонтик с собой и не взял». Я как представила, что он весь мокрый, сидит где-нибудь, трясется от холода. От одной мысли сердце кровью обливается. Ну, теперь-то все хорошо. И ваш сын уже здесь. Нежный голос Никайдо словно согревал собой безжизненный класс. Юрико два раза кивнула в ответ и, стерев рукой оставшиеся слезы, посмотрела на Идзуми. Он же заметил, что мама крепко сжимала в руках два зонтика. Идзуми. Я прямо засмотрелась, когда ты руку тянул. Так безукоризненно, ровно, вплоть до кончиков пальцев. Так красиво поднятую руку учитель просто не мог обойти вниманием. И как же ты читаешь вслух? Я на открытом уроке ошахнула. Так уверенно ты читал отрывок из той новеллы «Беги, Мелос». Мне даже мамочка, что рядом стояла, сказала, «Ваш сын так хорошо читает». Я ей скромно поклонилась, а внутри такая гордость взяла. Так тепло на душе стало. И когда ты только научился так хорошо читать. Я же со своей работой тебя даже особо и не учила ни читать, ни писать. В тот день, когда проходили открытые уроки, Идзуми то и дело оборачивался, чтобы посмотреть в конец класса, где линейкой стояли родители. Он был в восторге, что мама пришла. Чтобы порадовать маму, которой пришлось освободить день от работы, Идзуми оставался после уроков и сам начитывал текст вслух, Когда на самом уроке он после чтения опустился на стул, то снова повернулся назад. Пока класс утопал в аплодисментах, мама с влажными глазами легонько махала сыну рукой. Сейчас Юрику смотрела на Идзуми точно так же, как в тот самый момент.